Глава 7. Зима догорала. Обыкновенная такая зима со снегопадами, с ветрами и ледяными узорами на окнах, с каминами и дымами, с человеком, который к немалому раздражению Райда обосновался в доме. Джон Талбот не спрашивал позволения, но просто остался, сказав, что должен найти тайник. И Нат согласился, что его помощь не будет лишней. Искали вдвоем, вставали по утру, порой и до рассвета, умывались с ледяной водой, ревниво поглядывая друг на друга, и это молчаливое соперничество было забавно. Расходились, обыскивали дом. Они разделили его и Талбот взял себе левое крыло и третий этаж, на котором некогда находились комнаты для прислуги, а Нату. досталась правая и подвалы. Порой к поискам присоединялись и одуревший от безделья Гарм и люди его, которые полагали это не той игрой, не то просто способом убить время. Райда наблюдал за поисками, пребывая в уверенности, что не дадут они ровным счётом ничего. Впрочем, уверенность эта к концу третьей недели несколько пошатнулась. В винном погребе Нато удалось обнаружить потайную дверь, И событие это всколыхнуло мутное зимнее болото. Там ничего не будет, заявил Джон Талбот, ревниво поглядывая на более успешного соперника. К этому времени на собственном счету человека были три тайника-прислуги, причём если два пусты, то в третьем, обустроенном в недрах старого буфета, обнаружился аметистовый браслет. Его Ила разглядывала долго, но вынуждена была признать, что совершенно не помнит. Да и выглядел браслет печально. Зарошенный пылью, потускневший, он явно находился в тайнике не один год, если не сказать десятилетие. Мама говорила, Ила передала находку Джону, который был совершенно счастлив не потому, что браслет получил, а вернёт, куда он денется, но потому, как обнаружил очередную тайну. И это его страсть, всепоглощающая, ставящая человека на край безумия, несколько примеряла Райда с самим присутствием Талбота в его Райда жизни. Взбудораженный, зьерошенный, пропахший этой самой полувековой пылью, человек странным образом напоминал Младшенького. Тот советовал не ввязываться в поиски, но сообщить в особый отдел. И Райда почти решился последовать совету, но заявиться сюда Илы напугают. И ладно, если просто напугают, с них станет забрать девчонку. Мама говорила. Ила смотрела, как ловко человек избавляет находку от пыли и грязи, и камни под руками его оживают. Что когда-то у её тётки, по месту раньше ей принадлежало, так вот, у неё личное горничное исчезло. Сбежала с лакеем и украшение прихватила. Его потом нашли и повесили. Мама что-то про Тёткин свадебный гарнитур, наверное, от него браслет. Только почему она его с собой не взяла? Ответ обнаружился за той самой дверью, которую Над отыскал над. Дверь за бочками была. Над был настолько счастлив, что на человека поглядывал почти дружелюбно. Но запах от стены другой шел, и я подумал, что если бочки разобрать, на нато вы счастье бочки оказались пустыми. Если в них и хранилось вино, то давным-давно ушло. Брановые люди выпили, или подвалы опустили задолго до их появления. Признаться в них как нигде, кроме Райда, остро ощущал и наковость этого дома. Подвалы были не каменными, но сотворенными переплетением корней. толстых, одетых в чешуйчатый доспех, сросшихся друг с другом в причудливое полотно. И это полотно оставалось живым. Оно вытягивалось, выплетало стены и сводчатые потолки, создавало колонны, на которых прорастали целые колонии гнилушек. Эти колонны не выглядели надёжными, да и пахли они, за ней вряд ли обнаружится что-то ценное, сказал Талбот, осмотрев дверь. Почему это? Над был с подобной оценкой категорически не согласен. Да очевидно. Последний раз ее открывали лет сто тому. Для того, чтобы войти куда-то, не обязательно открывать дверь. Талбот приподнял бровь, ожидая продолжения, но Над до объявления нес не зашел. Он встал перед находкой, скрестив руки на груди, всем видом своим демонстрируя, что не сойдет с места. пока не заглянет на ту сторону. Двери вправду выглядела старой. Её затянуло не то паутиной, не то плесенью. Белёсые тягучие нити прошили тёмный дуб и потускневший металл замка, и сама мысль о том, чтобы прикоснуться к этому дереву или хотя бы к ручке петле, вызывала приступ омерзения. Может, не пойдём, робко предложил Райда. подыскивая вескую причину, которая позволила бы избежать. Гарам, державший лампу, лишь хмыкнул. Над насупился. Если просто уйти, обидится смертельно и потом несколько недель вспоминать станет или месяцев. Из двух зол Райдо выбрал меньшее и взял Иле за руку. Она к поискам относилась с полным безразличием. Так я открою? Талбот достал отмычки. Или ломать будете? Открывай, милостиво разрешил Над. А Гарм снова хмыкнул, бросив небрежно: "Больно наглый у тебя щенок. Совсем не воспитываешь. А чего его воспитывать? Поздно уже". Джон Талбот с дверью провозился дольше ожидаемого, и когда Над готов был выпустить езвительное замечание, сказал: "Замок проржавел насквозь, но ничего, откроется, правда?" И ладонью замок накрыл, тот и открылся. Нет, Райда в чудесах не верит, но получилось забавно, и язык Нату пришлось прикусить. Мальчишка только нахмурился сильнее обычного. Прошу, Джон, от двери отступил и лампу подняв с пола протянул. По праву первого открывателя. Не удержался и все-таки кинул в спину. Надеюсь, ты там и вправду найдешь что-то интересное. Пожалуй, пыточную и труб полувековой давности можно было считать интересной находкой, во всяком случае не менее интересной, чем давешний браслет. Женщина, озвучил Гарм, очевидное. Тело неплохо сохранилось. Оно иссохло, сделалось хрупким, невесомым почти, и Райд разглядывал его, опасаясь даже дышать, а оно как рассыпается. И вправду, женщина, похоже, что молодая. Волосы длинные, растрепанные, остатки серого форменного платья, плащи, распотрошенный саквояж. Значит, не сбежала. Гарм присел на корточки у саквояжа, хотя собиралась, но дружок ее решил, что не настолько ее любит, чтобы делиться. Знакома. И к женщине этой неизвестный жалость и радость не испытывает. А браслет, она, наверное, просто забрать не успела, если вынесла раньше в тайник, а потом спешила. Над был разочарован. Он и вправду надеялся обнаружить за дверью сундук с сокровищами. Надо стены ломать, сказал он, пнув ни в чём не повинный стул. Правда, тот пинок выдержал. Пожалуй, этот стул из толстого дерева к полу привинченный выдерживал не только пинки. Над сел в него, положил руки на подлокотники, с которых свисали ржавые цепи, и пожаловался: неудобно. Так ведь не для удобства его ставили. Вполне резонно возразил Гарм. Он пыточную обходил и, кажется, был впечатлён арсеналом для допросов. Смотри, ноги фиксируются на высоте в две ладони. Остановившись у кресла, он присел. Видишь, Гарм приподнял ногу Ната и закрепил железный браслет. Очень удобно. Кому полочу, естественно, можно жаровню под ступни сунуть или ещё что-нибудь примеришь? Гарм отошёл и вернулся с железным башмаком. Примеришь и расскажешь нам всё. Прекрати, Нат попытался отбрыкнуться. Ищипчики есть. Просто такие чудесные щипчики, вот эти, смотри, для ногтей. Райда обернулся. Илла стояла в дверях, вцепившись в косяк, глядя на Гарма, и лицо ее было белым. Проклятие, идиот, блаженный! Надо было сразу ее уводить, когда стало понятно, что это за комната, а он без толочь. Идем, Райда подхватил ее на руки, пусть развлекаются. мнат ничего ему не сделают и тебе ничего не сделают это старая комната древняя даже видишь её спрятали чтобы никто не нашёл давно уже спрятали а мы почистим вынесем весь этот хлам и сожжём железо не горит тогда на кузницу отправим он нёс сальву удивляясь тому до чего она лёгкая невесомая почти и сидит тихо поезд перекуют скажем, в подсвечники. Кому сейчас нужны подсвечники? Никому, твоя правда. Тогда на ложки. Ложки всем нужны. А в комнате погреб устроим, будем сыры хранить. Почему сыры? Ну, винные у нас уже есть, а для сыров погреба нет. Я же сыр люблю. А ты не помню, грёшь. Раида остановился перед лестницей. Ты знаешь, что ты очень лёгкая. И вроде ей стало нормально, а всё равно женщина должна быть увесистой. Отпусти. Нет. Тебе нельзя. Можно. Ступени были высокими, крутыми, и Райд дошёл осторожно, боясь и упасть, и не удержать, и показать, что он всё-таки слаб. И лишь выбравшись из подвала, он опустил свою ношу. Спасибо. Илла отвела взгляд. Он начал рассказывать ей и... Я представила, стула не было, к креслу привязывали, просто привязывали угли в камине. Я не хочу вспоминать, не надо. Он только и может, что обнять её, слабое утешение, но уже какое есть. Илла не протестует, она затихает и дышит мелко, часто. Её дыхание Райда ощущает сквозь плотную вязь свитера и сквозь рубашку тоже, свитер и рубашка. слабая защита. Хотя Атальвы он вовсе не собирается защищаться, а у тебя волос седой. Он говорит, потому что надо что-то сказать. Да? Ила не верит. По этому простому вопросу очевидно, что не верит. А а ты вообще лысый? Это плохо. Отрастут. Уже отрастают. Но не на шрамах и Райда, глядя на своё отражение в зеркале, удивляется тому, до чего он стал уродливым. И голову бреет, потому как длинные волосы не спасут ситуацию. Нет, я привыкла, я к тебе совсем привыкла. И когда ты здесь, мне спокойно. Это признание многого стоит. И Райда рассмеялся бы просто так от счастья, которого вдруг стало много, так много, что в себе не удержать. Но испугался, что она не поймет, решит, будто бы он над нею смеется. Спасибо. Скоро уже весна. Ила запрокидывает голову, смотрит снизу вверх, и тёмные глаза её поблёскивают изумруды. Райда нашёл свои сокровища. И дураки те, кто желает иного, на его счастье дураки. Иначе разве она бы выбрала? Нет, она ещё не выбрала, но есть ведь шанс. Главное, осторожно. Ты этого боишься? Он чувствует за нею ни страх, ни уверенность. Немного чего. Вдруг я, я пообещала, что вылечу тебя, но вдруг не смогу. Я ведь никогда. Мама учила кое-чему, и отец тоже землю слушать, родники открывать или напротив, запирать, чтобы ушли. Иногда они под домом открывались, а он не любит, когда слишком мокро. Ещё розы Мама делилась силой с ними или молнии ловить. Молнии на самом деле очень доверчивые. Зачем ловить молнии? Она улыбается с несходительной и немного насмешливо, и этой улыбкой можно любоваться, наверное, вечность. Во всяком случае, Райда готов. Вот только вечности у него в запасе нет. Молния – это сила, очень много силы, так много, что я в первый раз не сумела удержать. земли отдала, и потом за 2 дня всё расцвело. Первый месяц весны, а у нас яблони в цвету. Помёрзли, конечно, но всё равно. Я никогда не лечила. У тебя получится. А если нет, получится. Райда жжёл тёмную прядь из её волос, от которых пахло уже не лесом, а той самой близкой весной. Я никогда не лечила. Это не лечение, это ты его уже вытащила. Надо все, до последнего осколка, не осколка, побеги семена, если хоть одно, то все сначала и и я боюсь, я тоже. Ты? Ее удивление искреннее, и яркое. Я. Ты не можешь бояться? Почему? Райда вновь смешно. Правда, нынешний смех с привкусом горечи. Вот тому что. Хороший ответ и причина веская. На самом деле я много чего боюсь, признался Райда, отпуская прядь, на которой осталась немного его собственного запаха. Не метко, но почти. Боюсь умереть. Мне нравится жизнь, и я предпочёл бы жить подольше. Лет это 50 ещё или 60? 100? Если жизнь будет милосердна, почему-то мне кажется, что и через 100 лет мне будет мало жизни. Смерти я боюсь, Ила отвела взгляд и вновь себя обняла. Раньше, недавно, а я думала, что смерть это избавление, счастье почти. Но жила, и когда сбежала, тоже жила, и потом не понимала, для чего и зачем и вообще просто цеплялась. А теперь вот я знаю, что хочу жить. И, наверное, из-за этого и смерти боюсь. Это ведь нормально, да? Да. Райдо прикрыл дверь, ведущую в подвал. Ещё я боюсь ошибиться, подвести вас, тебя, малышку, Ната тоже. Он в меня верит. Даже не так, для него я почти божество, а это страшно. Богам не прощают ошибок. Вдруг я сделаю что-то, что заставит его во мне разочароваться. У него нет ни стаи, ни даже семьи другой, и наделает ведь глупостей. От разочарования всегда глупости творят. Боюсь не уберечь тебя или этот дом. Боюсь, да много чего боюсь. Вот такой я трусливый. А ты говоришь, весна. Не говорит, молчит, смотрит в глаза, и невозможно отвести взгляд, и кажется, ещё немного и случится что-то, что опять перевернёт его рай да жизнь, которую уже переворачивали не раз и не два. Она это жизнь выдержит. И потому, когда Альва отводит взгляд, Райда почти разочарован. И если так, ее голос опять равнодушен, а на лице очередная маска, то все будет хорошо? Конечно. Маленькая вежливая ложь. Но они оба хотят в нее верить.